6. ЛЕКЦИЯ О ЗОЛОТЕ Бонд поднялся по ступенькам, вошел через красивые двери в большой холл английского банка и огляделся по сторонам. Под ногами лежала золотистая мозаика работы Бориса Анрэпа. На двадцатифутовых арочных окнах росли зеленая травка и герань. Слева и справа все было выложено полированным хонтонвудским камнем, а над всем этим витал запах огромных денег. Один из атлетически сложенных служащих, одетых в розовые фраки, подошел к нему. «Что вам угодно, сэр?» «Я к полковнику Смизерсу». «Вы командор Бонд? Сюда, пожалуйста». Служащий повернул вправо между колоннами. Бронзовые двери, скрытого за колонадой лифта, были открыты. Они поднялись на первый этаж и пошли по длинному коридору, застланному толстым бежевым ковром. Дубовые двери намного больше и элегантнее обычных. Служащий постучал в последнюю из них. За столом сидела женщина, выглядевшая так, как будто она только что приняла стакан двойного виски. Стенки были заставлены стеллажами из серого металла. Женщина что-то писала. Увидев вошедших, она улыбнулась несколько заговорческой улыбкой, взяла трубку и набрала номер. «Пришел командор Бонд». Затем положила трубку и встала. «Прошу сюда». Она пересекла комнату и открыла дверь, скрытую за зеленой занавесью, пропустив Бонда. Полковник Смизерс поднялся из-за стола и серьезно произнес. «Хорошо, что вы пришли. Присаживайтесь, пожалуйста». Бонд сел. «Курите?» Полковник Смизерс придвинул серебряную коробку с сигарами сел сам и стал набивать трубку. Бонд достал сигареты и закурил. Полковник Смизерс выглядел именно так, как должен выглядеть человек, которого зовут полковник Смизерс. Он явно был полковником, причем штабным. У него было гладкое лицо с серьезным от природы выражением, лицо весьма соответствующее его имени. Однако очки в роговой оправе придавали ему вид умного, еще не очень разжиревшего королевского придворного. Бонд физически ощущал скуку, царящую в этой комнате. Он подбадривающе произнес, «Говорят, вы можете рассказать мне все о золоте». «Я получил указания от управляющего и, насколько я понимаю, не должен ничего от вас утаивать». «Конечно, вы должны знать, мистер Бонд», полковник болезненно дернулся, «что золото привлекает самых крупных, самых хитроумных преступников. И их трудно, просто чрезвычайно трудно поймать». Может быть, это временное явление? Почему этот золотой дефицит должен быть продолжительным? По-моему, в Африке добывают много золота. Разве этого недостаточно? Разве это не самый обыкновенный черный рынок, который исчезает, как только исчезает дефицит? Помните, как это было с пенициллином после войны? Боюсь, вы не совсем правы, мистер Бонд. Все не так просто. Население Земли постоянно увеличивается. На 5400 человек в час. Небольшой процент от этого количества становятся золотодержателями. Это люди, которые не доверяют деньгам, любят закапывать саверены в своем саду или хранить под кроватью. Еще небольшой процент нуждается в золоте для зубопротезирования. Другие предпочитают драгоценности в золотой оправе – обручальные кольца. Этими людьми ежегодно изымаются из обращения тонны золота. Новые виды промышленности также нуждаются в золоте – провода, платы, амальгама – Золото обладает уникальными свойствами, которым находят все новое и новое применение. Это блестящий, ковкий, пластичный и самый плотный из известных металлов, за исключением платины. Возможности для его применения бесконечны. Но у него есть два недостатка. Золото недостаточно прочно. Оно быстро стирается, оставаясь в подкладке наших карманов, в складках кожи. Каждый год за счет этого мировой запас золота незаметно убывает. Я сказал, что у золота два недостатка. Взгляд полковника Смизерса стал печальным. Второй и значительно более серьезный его недостаток – это то, что золото является, пожалуй, единственным лекарством против страха. Страх мистер Бонд изымает его из и припрятывает на черный день. Я бы сказал, что весьма существенная часть золота, добываемого в одном уголке земли, тут же закапывается обратно в землю в другом. Красноречие Смизерса вызвало у Бонда улыбку. Этот человек жил золотом, думал о золоте, видел золото во сне. Ну что ж, это весьма достойный внимания объект, и Бонд решил, что он вполне может присоединиться к коллективу его почитателей. В свое время, когда ему пришлось заниматься делом о бриллиантах, Бонд в первую очередь занимался изучением мифов и легенд об этом кристалле, дабы понять, в чем заключалась его привлекательность. Что еще мне необходимо знать, прежде чем мы перейдем непосредственно к волнующей нас проблеме? поинтересовался Бонд. «Вам не надоело? Ну раз так, продолжим. Вы сказали, что добыча золота на сегодняшний день настолько велика, что его должно хватить всем желающим. К сожалению, это не так. На самом деле, мировые запасы золота практически выбраны. Вы, конечно, можете подумать, что на планете еще найдется достаточно мест, где можно найти золото. И ошибетесь. Сейчас фактически неизученными остались только морское дно и воды морей и океанов которые содержат большое количество золота. Люди выскребали золото из земли на протяжении тысячелетий. Древний Египет, Микены, монте инки владели колоссальными золотыми сокровищами. Крес и медос очистили от золота Ближний Восток. Европейцы выработали все золото своего континента в долинах Рейна и По, в Малаге и на равнинах Гранады. Опустошены Кипр и Балканы. Золотая лихорадка охватила Индию. Муравьи, таскающие из-под земли крупицы золота, вывели индусов на россыпи. Древние римляне очистили месторождения Уэльса, Дивона и Корнуола. В середине века люди добрались до залежей в Мексике и Перу. Затем открыли золотой берег в Африке, и пришел черед Америки. Знаменитые золотые лихорадки на Юконе ознаменовали конец первого современного века золота. После этого пришла очередь Австралии, а месторождение на Лене – превратили Россию в крупнейшего золотопроизводителя девятнадцатого столетия. Затем наступил второй современный век золота. Открыли вид Ватерсранд. Этому способствовал новый метод получения золота при помощи цианидов, заменивших ртуть. «Мы с вами сейчас живем в период третьего века золота, начавшегося с открытия приисков в оранжевой провинции», — полковник Смизерс взмахнул руками. «Золото теперь просто прет из земли». Производительность Клондайка и других северных месторождений, изумившая в свое время весь мир, составляет теперь всего лишь двух летнюю производительность африканских месторождений. Для наглядности поясню, что за период с 1500 по 1900 год вся мировая добыча золота составила приблизительно 18 тысяч тонн, а с 1900 года по настоящий день мы уже добыли 41 тысячу тонн. С такими темпами, мистер Бонд, полковник наклонился вперед, «Только, пожалуйста, нигде не ссылайтесь на меня. Я не удивлюсь, если в ближайшие 50 лет мы полностью исчерпаем все золото Земли». Бонд, слегка ошарашенный этим потоком информации, сделал такую же серьезную озабоченную мину, как у полковника. «То, что вы рассказали, действительно впечатляет. А может, дела не так уж и плохи, как вам кажется? Ведется же морская добыча нефти. Может, найдут и способ морской добычи золота? Давайте перейдем к контрабанде». Зазвонил телефон. Полковник Смизерс нетерпеливо схватил трубку. «Смизерс слушает». По мере того, как он слушал, на лице его все ясно не проступало раздражение. «Я уверен, что передал вам все сведения о летних соревнованиях, мисс Филби». «Следующий матч состоится в субботу с дискаунт-хаузом». Он выслушал, что ему говорили на другом конце провода. Что ж, если мисс Флейк не хочет стоять в воротах, ей придется сидеть на скамейке запасных. Это единственное вакантное место в команде, которое мы можем ей предоставить. Не могут же все играть в нападении. Да, сделайте, пожалуйста. Скажите, что я буду ей очень обязан, если она согласится сыграть разок. Передайте, я уверен в том, что она прекрасно с этим справится, что она именно тот человек, который нам нужен и все такое. Спасибо, мисс Филби. Полковник Смитер достал платок и вытер лоб. «Извините. Похоже, в этом банке спорт и доходы становятся чем-то вроде фетиша. Мне на шею повесили женскую футбольную команду. Можно подумать, мне мало хлопот с предстоящими ежегодными спортивными играми. Однако...» — полковник махнул рукой, как бы отмахиваясь от всех внешних раздражителей. «Как вы сказали, пора перейти к проблемам контрабанды. Для начала возьмем только Великобританию и зону Стерлинга. Это уже очень много». В нашем банке работают 3000 сотрудников, мистер Бонд. Из них не менее 1000 в отделе валютного регулирования, а из этой 1000, как минимум половина, включая мое небольшое подразделение, занимается валютными махинациями, контрабандой и нарушениями валютного регулирования. Это много. Бонд сравнивал с секретной службой, весь штат которой составлял 2000 человек. Не могли бы вы привести пример контрабандной операции? Золотом я имею в виду. Никак не могу понять, в чем заключаются эти махинации. Хорошо. Представьте, что у вас в кармане лежит золотой слиток размером с две пачки сигарет Плеера, весом около 5 фунтов с четвертью. Пока не важно, откуда он у вас, украли ли вы его или получили по наследству. Закон гласит, что вы должны продать слиток английскому банку по цене 12 фунтов 10 шиллингов за унцию, то есть стоимость его около 1000 фунтов. Но вас обуревает жадность. У вас есть друг, который едет в Индию, или у вас приятельские отношения с летчиком или стюардессой, летающими на восток. Все, что от вас требуется, это распилить слиток на три пластины, а умельца, который это сделает, вы найдете быстро, зашить эти пластины размером меньше игральных карт в хлопчато-бумажный пояс и заплатить вашему приятелю комиссионные за то, что он его на себя наденет. Вы можете совершенно спокойно выложить за это сотню. Расходы окупятся. Ваш приятель летит в Бомбей и спокойненько идет к первому же торговцу драгоценными металлами на ближайшем базаре. Тот выкладывает за ваш пятифунтовый брусок 1700 фунтов, и вы становитесь гораздо богаче, чем если бы вы пошли официальным путем. Замечу, Смиз размахнул трубкой, это только 70-процентная прибыль. Сразу после войны вы могли получить 300%. Стоило вам проделать с полдюжины этих маленьких операций, и вы сейчас могли бы спокойно уходить в отставку. Почему в Индии такие высокие цены? На самом деле Бонда это не интересовало, но он подумал, что М может об этом спросить. Длинная история. Если вкратце, то в Индии нехватка золота значительно острее, чем где бы то ни было, особенно в торговле ювелирными изделиями. И каков же объем подобных операций? Колоссальный! Чтобы вы получили некоторое представление, скажу лишь, что только за 1955 год Индийская секретная служба и таможня задержали 43 тысячи унций золота, и я сильно сомневаюсь, что это составляет хотя бы 1% общего объема. Золото стекается в Индию со всего света. Сейчас изобрели новый способ доставки. Пролетая на самолете из Макао, сбрасывают в условленном месте на парашюте тонну золота за рейс. Вроде того, как мы снабжали участников сопротивления в войну. Ясно, а где еще можно получить хороший навар с моего слитка? Небольшой навар вы сможете получить во многих странах, в Швейцарии, например. Но игра не стоит свеч. Основной рынок – Индия. Ладно, сказал Бон, кажется, я понял. Теперь выкладывайте конкретно, в чем дело. Он поудобнее расположился на стуле и закурил. Ему не терпелось услышать о мистере Аурике Голдфингере. Глаза полковника Смизерса снова стали внимательными и острыми. Есть человек, приехавший в Англию в 1937 году. Он беженец из Риги, зовут Аурик Голдфингер. Когда он приехал, ему было только 20 лет, но, видимо, он был очень умен, если сумел почувствовать, что русские очень скоро снова придут в Латвию. Он был ювелиром и золотых дел мастером, как его отец и дед, работавший у Фаберже. У него была небольшая сумма денег и, по всей видимости, тот самый пояс с золотом, о котором я упоминал, украденный у отца, я думаю. Вскоре он получил гражданство. Он был совершенно безобидным малым, с хорошей специальностью, поэтому легко получил необходимые бумаги. А потом он стал потихоньку скупать небольшие ломбарды по всей стране. Везде ставил своих людей, платил им хорошие деньги и менял название на Голдфингер. Затем начал продавать дешевые драгоценности и скупать старое золото. Голдфингер процветал. Он всегда выбирал самые выгодные места между богатыми и средними кварталами. Никогда не прикасался к краденому и везде был в хороших отношениях с полицией. Живя постоянно в Лондоне, он раз в месяц объезжал все свои точки и изымал старое золото. Драгоценные камни его не интересовали, и он позволял своим управляющим делать с ними все, что им заблагорассудится. Полковник хитро посмотрел на Бонда. «Может показаться, что все эти медальоны, кресты и прочее золото составляют, в общем-то, мизер. В принципе, конечно, так оно и есть». Но если вы владеете двумя десятками таких заведений, каждая из которых еженедельно приносит с полдюжины подобных вещичек, то получается вполне приличное количество. Потом началась война, и Голдфингеру, как и всем ювелирам, пришлось декларировать свой золотой запас. Я посмотрел по нашим досье, в общей сложности у него было 50 унций. Этого еле-еле хватало, чтобы снабжать его магазинчики обручальными кольцами и прочей мелочишкой. Естественно, ему это оставили. Он убрался в Уэльс, подальше от бомбардировок, но оставил функционировать столько магазинчиков, сколько смог. Должно быть, он неплохо поживился за счет GI, которые предпочитают передвигаться с золотыми в кармане. После войны Голдфингер снова вылез на свет божий. Купил себе весьма претенциозный особняк в рекалвере, что в устье Темзы, траулер и серебряную тень, Роллс-Ройс. Бронированный лимузин, сделанный для какого-то южноамериканского президента, которого укорочили раньше, чем тот его получил. Он основал небольшое предприятие рядом со своей резиденцией, нанял немецкого металлурга из военнопленных, не пожелавшего вернуться на родину, и полдюжины корейцев, подобранных в Ливерпуле. Эти последние не говорят ни слова ни на одном цивилизованном языке, поэтому абсолютно безопасно для него. Все, что нам известно о его дальнейшей деятельности, это то, что в течение 10 лет он раз в год отправлялся на своем траулере в Индию и несколько раз в год на машине в Швейцарию. Голдфингер основал недалеко от Женевы филиал своей фирмы. Лавочки его продолжают работать, все золото он по-прежнему собирает сам, используя одного из своих корейцев как шофера. Может быть, мистер Голдфингер и не самый честный человек на Земле, но он ведет себя абсолютно корректно и дружит с полицией, а учитывая общую сложную обстановку в стране, До недавнего времени никто не обращал на него внимания. Полковник прервал свое повествование и виновато посмотрел на Бонда. «Я вас не очень утомил. Просто хотел дать вам наиболее точный портрет этого человека. Спокойного, осторожного, законопослушного и целеустремленного». Мы слыхом о нем не слыхивали, пока его не постигла маленькая неудачка. Летом 1954 года его траулер при возвращении из Индии потерпел крушение и он продал его доверской спасательной компании. Когда те начали разбирать судно, то нашли в трюме какую-то коричневую пыль, происхождение которой не смогли определить. Они отправили образец местному химику, и представьте их удивление, когда тот сказал, что это золото. Я не буду морочить вам голову всякими формулами. Просто, видите ли, золото можно растворить в смеси кислот, а потом восстановить при помощи сернистого ангидрида или щавельной кислоты в виде коричневого порошка который, в свою очередь, трансформируется в обычное золото при нагревании до 1000 градусов. Нужно быть поосторожнее с хлорными испарениями, а так это несложный процесс. Один из сотрудников компании сообщил об этом таможне, а их рапорт, в свою очередь, пройдя через полицию и уголовный отдел, лег мне на стол вместе с копиями всех таможенных деклараций Голдфингера. В них этот порошок был обозначен как минеральная основа для удобрений. Вполне возможная вещь, поскольку в современных удобрениях В малых дозах присутствует чуть ли не вся таблица Менделеева. Все сразу встало на свои места. Голдфингер превращал свое золото в порошок и переправлял его в Индию под видом удобрений. Но можно ли схватить его за руку? Нельзя. Я изучил его балансовые счета и налоги. У него 200 тысяч фунтов, подоходный налог и налог с прибыли аккуратнейшим образом выплачивается. То есть обыкновенный процветающий ювелир. Мы направили двух сотрудников отдела по борьбе с валютными махинациями на его предприятие в Рекалвере. Простите, сэр, инспекция Министерства труда, отдел мелких предприятий. Мы должны проверить соблюдение правил техники безопасности. Пожалуйста, пожалуйста. Голдфингер встретил их весьма любезно. Возможно, его предупредил кто-то из банка, а может кто-нибудь еще. Но предприятие занималось исключительно разработкой дешевых примесей для ювелирных изделий. Конечно, там имелись следы золота, были плавильные печи, способные поднимать температуру до 2000 градусов и так далее. Но в конце концов Голдфингер был ювелиром и владельцем плавильни, и все это вполне в рамках его деятельности. Поэтому ребята удалились ни с чем, а наши юристы сочли, что наличие этого золотого порошка в траулере недостаточно для возбуждения дела. «И это все, за исключением того...» — полковник Смизерс медленно выбил трубку что я дело не закрыл и начал собирать информацию во всем банковском мире. Он замолчал. За окном шумела улица. Бонд тихонько глянул на часы. Было уже пять. Полковник Смизерс поднялся со стула, положил руки на стол и наклонился вперед. «У меня, мистер Бонд, ушло пять лет на выяснение того обстоятельства, что мистер Голдфингер является самым богатым человеком в Великобритании. В цюрихе насау Панами, Панаме, Нью-Йорке...» У него в банках лежат золотые слитки на 20 миллионов фунтов стерлингов. И эти слитки, мистер Бонд, отлиты не на монетном дворе. На них нет никаких опознавательных знаков. Эти слитки мистер Голдфингер изготовил сам. Я был в Нассау и видел их. Слитки на 5 миллионов, которые он там держит в Королевском банке Канады. Как ни странно, он, видимо, как все художники, он не мог отказать себе удовольствия оставить автограф на своей работе. Чтобы его увидеть, нужен микроскоп, но на всех Голдфингеровских слитках стоит микроскопическая буква Z. И все это золото, во всяком случае его львиная доля, принадлежит Англии. Банк не в силах что бы то ни было сделать, поэтому мы просим вас, мистер Бонд, помочь посадить Голдфингера за решетку и вернуть это золото Британии. Вам ведь известно о кризисе и высоком банковском проценте? Конечно известно. Короче, мистер Бонд. Великобритании необходимо это золото, и чем быстрее, тем лучше.